Глава вторая. Дорога обратно в Лондон выдалась кошмарной. Где-то в Нордхантсе перевернулся грузовик, и проехать можно было только по одной узкой полосе. Ближе к дому, в пригороде Лондона, одна пробка сменяла другую. У Фрэнки щипала глаза. Она как будто оцепенела, переключаясь с первой скорости на вторую и обратно в бесконечной очереди автомобилей. Когда она еще только решила съездить в Йорк, она думала о том, чтобы провести там выходные, побродить вокруг Йоркского собора, прогуляться по Шемблз, представляя, как ее мама гуляла по тем же самым улицам, молодая и беззаботная. Примечание. Шемблз. Средневековая улица в Йорке, достопримечательность города. Фрэнки даже помечтала о том, чтобы в неком розовом будущем вернуться сюда с Крейгом и Фергюсом, чтобы познакомить их с Гарри. попытки соединить два ее мира в одной семейной диаграмме Венна. Примечание. Диаграмма Венна. Схематическое изображение всех возможных отношений. Объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, нескольких, часто трех, подмножеств универсального множества. Но теперь это казалось невозможным. Даже сама идея была смехотворной. Фрэнки прокручивала в голове возможные сценарии. Она опоздала, и Гарри уже умер. Ему это все интересно, и он попросит ее уйти. Он будет отрицать знакомство с ее матерью и отводить взгляд. Но вариант, при котором она случайно попадет прямо на празднование его золотой свадьбы, никогда не приходил ей в голову. У Фрэнги пересохло во рту. Ладони вспотели. И она стояла у входа в зал, охваченная паникой, чувствуя, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, как будто у нее разом отняли все силы. Крейк самого начала предлагал ей сперва написать письмо, представиться Гарри на расстоянии, чтобы дать ему возможность переварить ситуацию. Разумеется, Фрэнки понимала, что Крейк прав. но он зарабатывал на жизнь писательством и написать письмо ему было легче легкого, а вот ей нет. Она подумала, что будет проще постучать в дверь, поздороваться с Гарри и сразу начать разговор. По крайней мере, так будет понятнее, с каким человеком имеешь дело. И вот где она оказалась. В битком набитом душном зале сельской ратуши, где на сцене пел двойник Тома Джонса в обтягивающих брюках, где сверкали огни диска, танцевали подвыпившие люди, а поперёк зала был натянут огромный золотой транспарант с надписью «Поздравляем Гарри и Джинни, пятьдесят счастливых лет». Она ехала, чтобы найти отца, но умудрилась наткнуться на всю его семью. По множеству причин это было совершенно неподходящее место для начала разговора об отцах, дочерях и секретах, которым несколько десятков лет. Но она же проделала весь этот путь, в смятении думала Фрэнки. И крейк составил рабочий график так, чтобы провести выходные с Фергюсом. Да и сама Фрэнки уже потратила достаточно на бензин и номер в бюджетном отеле, а для нее это были немалые деньги. Но какова альтернатива? Испортить праздник Гарри Мортимеру только потому, что ей не хотелось, чтобы деньги на поездку были потрачены впустую. Разочарование придавило её, пригвоздив к полу. Не то время, не то место. Вот что получаешь, когда действуешь горяча когда думаешь только о себе. В отчаянии сказала себе Фрэнки. Но в ту минуту, когда она уже собралась уйти, оставив их праздновать, она заметила мужчину в толпе и мгновенно узнала его. Высокий. розовощекий, копна седых волос, смеющиеся к глаза. Неужели это он? В самом деле он? Фрэнк импульсивно направилась через зал, не успев остановить саму себя, а потом он увидел ее, и его глаза широко распахнулись от удивления. Он двинулся ей навстречу. «Я... Мы встречались?» — спросил Гарри хриплым, почти дрожащим голосом. На его лице появилось затравленное выражение. Фрэнки так долго представляла себе этот момент. И вот он наступил. И она чувствовала себя так, будто в голове бушевало электричество. В горле застрял ком, слишком яркий свет бил в глаза. «Я... Нет, мы не встречались», — честно ответила она. Фрэнки не могла отвести глаза от его лица, видя такой же нос, как у неё, такую же линию нижней челюсти. Он стоял перед ней в бежевом лином пиджаке, и блестящих кожаных ботинках, держа в руке стакан с пивом. От него исходил слабый запах одеколона с ароматом лайма. Это был он, живой человек, отвечавший примерно за половину ее генов. Фрэнки с трудом сглотнула и заставила себя договорить. «Но думаю, вы знали мою мать». Гарри медленно кивнул, как будто уже догадался об этом. «Кэти», — произнес он, — и его губы на мгновение сжались, на лице отразилось сильное чувство. «У тебя её глаза. Я всегда думал...» «Она умерла», — быстро прервала его Фрэнки, чтобы сказать сразу всё. «Она умерла в прошлом году». Её руки беспомощно повисли вдоль тела. Ей было невыносимо думать о последних днях матери в хосписе, о похоронах и о пустыне, которой стало теперь её сердце. «Мне очень жаль», повисло молчание. А потом Гарри снова заговорил. «Кэтрин Холлоус», — сказал он едва слышно, как будто воспоминания в его голове становились ярче. «Она просто исчезла в конце того лета. С тех пор я ничего о ней не слышал». Гарри внимательно посмотрел на Фрэнки, вглядываясь в её черты. «А ты?» «А я была причиной её исчезновения», — подтвердила Фрэнки. Объяснила очевидное, как выразился бы крейк Послушайте, продолжала она виноватым тоном. Я понимаю, что это не лучший день для нашей встречи, поэтому всё в порядке, Гарри?» Неожиданно рядом с ним появилась женщина с серебристыми коротко подстриженными волосами, одетая в платье цвета мяты. Жестом собственницы она положила руку на рукав его пиджака. Она быстро перевела взгляд с Френки на Гарри. Воздух как будто потрескивал от подозрений. Поэтому это может подождать до другого раза. быстро добавила Френки, догадываясь, что это его жена, та самая Джинни со сверкающего транспаранта. Вероятно, она была не в курсе того, на что был способен её муж 35 лет назад. Не волнуйтесь об этом, Гарри замялся. Я даже не знаю твоего имени, негромко сказал он. Его глаза светились добротой и дружелюбием. Ты мне скажешь, как тебя зовут? Гари. Они хотят, чтобы после этой песни мы разрезали торт. Вмешалась его жена и потянула мужа за руку. Лицо женщины напряглось и сильно порозовело, и она больше не смотрела на Френки. Неужели она догадалась? ахнула про себя Френки. Ей стало не по себе от чувства вины. В её планы не входило стать причиной семейной ссоры. Меня зовут Френки, сообщила она, когда женщина уже тянула Гарри за собой. Он обернулся через плечо. Френки, повторил он, и они снова посмотрели друг на друга. что ж, тогда в другой раз. Обещаю». Жена твёрдой рукой повела его через зал, и на этом всё закончилось. Охваченная горьким стыдом за собственную импульсивность и неуклюжесть, Фрэнки вышла из ратуши и, опустив голову, торопливо вернулась к своей машине. Когда она застёгивала ремень безопасности, руки у неё тряслись, и больше всего ей хотелось опустить голову на руль и заплакать. Только мысль о любопытной соседке, которая примется барабанить стекло «С вами всё в порядке, милая!» и задавать ненужные вопросы заставила Фрэнки повернуть ключ в замке зажигания и уехать. Оказавшись в безопасности своего гостиничного номера, она рухнула на кровать и лежала в оцепенении. Её голова кипела и кружилась от мыслей о том, что вот-вот произошло. Она встретилась с ним. Она с ним говорила. Он действительно существовал. Он посмотрел на неё и узнал глаза её матери. Они признали друг друга. Общая кровь им подсказала. «Кэти!» — снова и снова слышала она его дрогнувший голос. Но потом она вспомнила напряжённые выражение лица его жены, которая, услышав лишь одну фразу мужа, как будто пришла к обвинительному заключению и, возможно, даже узнала правду. Фрэнки поморщилась, вспомнив, как женщина по-хозяйски вцепилась в руку мужа, как отчаянно ей... Хотелось увезти его. «Что ж, простите меня, Джинни», — на этот раз вслух произнесла Фрэнки, когда машины опять встали в пробке. «Я никого не хотела огорчать, но я существую. Я живой человек. И нравится вам это или нет, частично в этом виноват ваш муж». И вот он всё-таки сказал. «Нет, слишком поздно. Между нами всё кончено». И она была совершенно опустошена, умоляла его, просила передумать. Но он был так зол, в его глазах сверкала ненависть, и он оттолкнул ее, чтобы уйти из дома. «Боже», — сказала Робин, чистивший горох за столом в кухне матери. А потом она потеряла равновесие, упала в коридоре и ударилась головой о радиатор. И вот она лежит там и не шевелится. А по его лицу понятно, что он думает. «Чёрт, неужели я убил её? Что я наделал?» И это был конец. «Поэтому мы не узнаем, жива она или умерла до следующей недели». Эллисон чистила морковь, и её глаза блестели от возбуждения. Она была горячей поклонницей сериала «Катастрофа» и ни разу не пропустила ни одной серии. «Я никак не смогу пойти», — говорила она. Иногда с недоверчивым смешком в голосе, если её куда-то приглашали вечером в субботу. «Идёт мой любимый сериал!» Робин не стала бы возражать. Вот только у мамы такое обязательное к просмотру шоу находилось каждый вечер. И это означало, что в последнее время она никуда не выходила. И, разумеется, Эллисон не желала смотреть ничего в записи. Это совсем не одно и то же. Она была участницей форума любителей телевидения в интернете, где все они общались друг с другом онлайн во время программы, разбирая нити сюжета, обсуждая возможное развитие событий, чтобы еще с самого начала разобраться в детективе. Недавно элисон попросили стать одним из модераторов форума, поэтому она чувствовала себя обязанной следить за разворачивающейся дискуссией. «Это удерживает меня от шалостей», — обычно говорила мать. но Робин уже хотелось, чтобы та проказничала больше, а не меньше. «Звучит очень драматично», — прокомментировала Робин рассказ Элисон, проводя ногтем большого пальца по стручку гороха и глядя на детей через открытую заднюю дверь. Сэм, молча не шевелясь, лежал в гамаке, а Дейзи сосредоточилась на том, чтобы построить в сарае препятствия на пути Макриц. День был облачным. Изредка налетавший бриз приносил из сада аромат пышных белых гордений и лилий, вокруг которых кружились пчёлы, напоминая, что на дворе середина лета. В этом доме из красного кирпича в Харрагете Робин провела вторую половину своего детства после большого переезда. Закрыв глаза, она легко представляла себя пятнадцатилетней, делавшей уроки за этим самым столом и рассеянно подпевавшей «Радио 1» звучащему фоном. Горошина выскользнула у неё из пальцев, упала на пол, и Робин нагнулась, чтобы поднять её в ту самую секунду, когда мать спросила. «Значит, у Джона всё в порядке, если не считать того, что его вызвали на эту таинственную семейную встречу. В чём там дело, кстати?» «Хороший вопрос». «Точно не знаю», — ответила Робин. «Сначала позвонил Гарри. Он потребовал, чтобы Джон присоединился к остальным Мортимерам у них с Джинни дома». Все должны были собраться на военный совет». Робин ошеломила настойчивость в голосе свёкра. Она надеялась, что всё в порядке. «Вероятно, это как-то связано с вечеринкой. Но я не понимаю, что может быть такого важного», — продолжала она. «Ведь Гарри и Джинни сегодня днём отправляются в своё второе свадебное путешествие». «Прости», — добавила она, посмотрев на мать, надеясь, что та не обиделась из-за отсутствия Джона. «Надеюсь, он к нам присоединится». Если они быстро совсем разберутся, иначе, Элисон махнул рукой, показывая, что это разочарование она переживёт. А как прошёл праздник? Хорошо? спросила она. Её, конечно же, пригласили, но Робин пришлось, как всегда, извиниться за её отсутствие. С твоей мамой всё в порядке? с тревогой спросила Джинни. Она никогда не приходит на наши семейные сборище. я не видела её, ее... должно быть, уже года 2. Но Начала Робин, стараясь скрыть своё раздражение, охватившее её воспоминании о том, как неловко она себя чувствовала в тот момент. «Ты бы могла и сама посмотреть, если бы не была так занята просмотром телепередач. Знаешь...» Робин замялась, пытаясь подобрать правильные слова. «Я думаю, Джинни немного обижена, что ты не пришла, мама». «Обижена? Брось, у неё было так много гостей, что она бы про меня и не вспомнила. Вероятно, она была только рада, что одним ртом меньше». — ответила Элисон В раздражении она чистила морковь быстрее обычного. — Я очень счастлива за них. Счастлива, что они прожили вместе пятьдесят лет. Я за них рада, но я не понимаю, зачем мне было тащиться по автостраде до какой-то сельской ратуши, чтобы это сказать. Ради бокала тёплого вина в компании множества людей, с которыми я даже не знакома. Элисон повысила голос. — Ладно, ладно, — примирительно сказала Робин. — Я только хотела... «Это твой отец любил ходить по вечеринкам, а не я». Эллисон уже настроилась давать отпор. «И потом. У меня вчера утром была свадьба. Начало в 7.30 утра. Я едва успела выпить чашку кофе и пробыла там почти до двух часов дня. После этого мне хотелось только вытянуть ноги и перевести дух. В этом ты мне точно не можешь отказать». «Я тебя не критикую», — попыталась оправдаться Робин. Хотя мысленно ещё как критиковала мать. Она принялась вскрывать очередной стручок, и в кухне на минуту стало тихо. «Я такого за папой не припоминаю, что он любил ходить по вечеринкам», — робко добавила она. «Её мать редко вспоминала Рича, отца Робин, который неожиданно умер от сердечного приступа, когда Робин было всего восемь лет. Она была младше, чем сейчас Дейзи. Вот только что отец был рядом», — А на следующее утро Робин проснулась и увидела мать, оцепеневшую от горя, и бабушку, собиравшую чистые вещи Робин в сумку и заявлявшую, что внучка отправляется с ней в путешествие на несколько дней. Отцу было всего 35, такой молодой, и много лет Робин не могла отделаться от мысли, что ее ждет такая же судьба. С моим сердцем все в порядке. Этот вопрос она всегда с тревогой задавала врачу, боясь, что история повторится. «Ну, в ранней молодости он таким был», — расплывчато ответила Элисон Её глаза затуманились. «Но всё же...» — Робин хотелось расспросить мать. Она отчаянно жаждала больше информации об отце, которая смогла бы оживить её собственные скудные воспоминания. Но она почувствовала, что мама хочет сменить тему, как всегда в тех случаях, когда разговор заходил о нём. «Как у тебя самые дела?» — поинтересовалась Робин. «Какие новости?» Эллисон работала парикмахером. Ездила от одной клиентки к другой на своей пастельно-голубой Хонде Джаз. И Её умение слушать и сопереживать было таким же важным, как и владение ножницами и расческой. Просто поразительно, в чём только ей не признавались клиентки, пока она их стригла. Не раз говорила сама Элисон. Возможно, пережитая ей самой трагедия научила её слушать. Или всё дело было в присущих ей доброте и нежелании критиковать. какими бы ни были причины, но Элисон знала все, что можно было узнать. Когда случалась какая-нибудь история, Элисон разнюхивала ее первой. В другой жизни она могла бы стать журналистом, вела бы расследование, выискивая одну сочную новость за другой. Робин продолжала чистить горох, пока ее мама рассказывала о ссоре между соседями из-за гигантского куперсоци Париса Лейланда, бросавшего тень на весь сад. о планах Риты Дэйли устроить вечеринку в мосте в честь выхода на пенсию, о том, что очередной ребёнок Джози Симпсон родился на куче чайных полотенец в кухне, а местный курьер Анил Синг упал в обморок, когда заглянул в окно и увидел, из-за чего все эти крики. «Представляешь, рухнул прямо перед входной дверью!» Эллисон хихикнула, наслаждаясь историей. «Он ещё и шутил над этим, дурачок!» Робин тоже рассмеялась. Но вдруг её пронзило внезапное воспоминание о том, как она бежала и прижималась к ногам отца, когда он приходил домой с работы, и золотое вечернее солнце освещало его стоявшего в дверях. А потом его сильные руки поднимали её высоко в воздух. "Папочка, мой папочка", кричала она тогда. "Робин, мой Робин", отвечал он ей со смехом. В возрасте Робин, чуть за сорок, детские воспоминания становятся намного более смутными. Правда ли такое было? Или её воображение рисовало сцены, которых никогда не было, чтобы облегчить её тоску по отцу? Вскоре после его смерти они переехали из их старого дома в Вулвергемптоне в Йоркшир. Но Робин всё ещё помнила моменты той жизни. К примеру, она помнила, как лежала на коричневом клокастом ковре в гостиной и как трудно было поставить на его неровной поверхности игрушечных человечков. Выпуклый стеклянный ромб на входной двери искажал лица. Робин помнила, как расплакалась, когда ее дед заглянул в это стекло, потому что его лицо выглядело ужасным. В камине лежал фальшивый уголь, и она удивлялась, как Санта-Клаус смог спуститься по трубе, потому что камин выглядел совсем не так, как в книжках. Тем временем Элисон продолжала рассказ о неожиданных родах. Но все прошло хорошо. Родилась девочка, семь футов, 10 унций. Примечание. Примерно 3 килограмма 200 граммов. Сказала она, резким движением смахивая морковной очистки в ведерко из-под маргарина, чтобы потом накормить ими соседских морских свинок. Малышку назвали Талулой. Очень мило. Элисон принялась резать чищенную морковь быстро и аккуратно, и круглые влажные кусочки напоминали монеты. «Та-дам!» Раздался в этот момент торжествующий возглас с улицы. Они выглянули из кухни и увидели Дейзи с пыльными коленками и полоской грязи на щеке. Она с сияющей улыбкой стояла возле только что возведённого домика для макриц. «Он им нравится!» — воскликнула девочка. «Идите сюда, посмотрите!» Элисон немедленно вышла из дома и принялась громко радоваться сообразительности внучки, смеясь над тем, что бледно-серые макрицы проявили невиданный интерес. и теперь двигались по дорожкам из прутиков, сооружённых специально для них. «Боже мой, и всё это ты сделала сама?» — воскликнула Элисон И Робин улыбнулась, увидев, какой довольной выглядела Дейзи. Её густые рыжие волосы падали ей на лицо, когда она сообщала бабушке новые факты. «Бабушка, ты знала, что у Мокрит скелет снаружи? Это называется экзоскелет!» «Мокрицы относятся к подотряду ракообразных из отряда равноногих», — объяснила Дейзи, немного запинаясь на длинных словах. «А ещё они очень-очень скучные», — раздался из гамака голос её брата. «Почти такие же скучные, как ты». «Они не скучные. Бабушка, скажи ему». Робин чистила горох, пока её мать разбиралась с детьми. Несмотря на свои слова, отчасти она была рада. что Эллисон не пошла на вечеринку. И не в последнюю очередь от того, что Джон сильно напился. Робин с трудом дотащила его до такси. Этим утром лицо у него было бледное и помятое, как старый бумажный пакет. И он выглядел очень подавленным. Похмелье ли было? Причина его молчания? Или он что-то обдумывал? Робин определенно нужно было улучить момент и поговорить с ним. Докопаться до того, что у него на уме. «Больше всего мне в моих детях нравится то, что они все такие разные», — однажды призналась ей Джинни. «Джон амбициозный, Пола верная. Дэвид всегда всем доволен. Что же касается Стивена, он был ребёнком-сюрпризом и с тех пор не перестаёт меня удивлять». В тот момент Робин понравилось, что её мужа назвали амбициозным. «Но Джон был не только амбициозным, но и беспокойным», — поняла Робин. Недовольство статусом Кво заставляет человека идти вперёд, бесконечно пытаться достичь большего. Не лучше ли быть всегда довольным, как Дэвид? Просто наслаждаться тем, что у тебя есть. «Мама, я же просила подойти и посмотреть на домик!» — крикнула Дейзи И Робин моргнула, отгоняя тревоги, а потом послушно вышла на солнце. «Все построили дома», — подумала Робин, садясь на корточки, чтобы восхититься усилиями дочки. Настоящие или воображаемые, или для мокриц. Все так много трудились, чтобы создать и построить, сделать окна и двери, чтобы назвать место домом, как будто этого было достаточно, чтобы отгородиться от всего плохого. Мысли Робин вернулись к их собственному тёплому, комфортному дому в тихом тупике. Доме, где в шкафах стоял фарфор, а в ванной зубные щетки где диваны были продавлены прыгавшими на них детьми. Это была жизнь, которую они вместе с Джоном создавали для своей семьи. Вещь за вещью, год за годом, воспоминания за воспоминанием. Она подумала о том, что муж стал в последнее время часто задерживаться по вечерам. Она надеялась, что их уютному маленькому миру не угрожает катастрофа. Ведь так?